В растерянности он посмотрел на бюст Эпикура, словно ища ответа в его раскрашенных мраморных глазах. «Знатная дама в Риме под вымышленным именем. Неужели она?» Глава 7 Июньские ноны. Паланкин сенатора остановился возле базилики Юлия на форуме, и Публиаврелий сошел с него а следом за ним и сервилий Если Кастер не ошибся, слушание дела должно было начаться совсем скоро. Патриций не спешил пройти в здание, медленно поднимаясь по ступеням. По этому случаю он надел парадную тогу с латиклавией, без ложной скромности полагая, что умеет носить ее вполне элегантно. Теперь сплошь и рядом можно видеть, как подобные итоги болтаются на плечах сенаторов, словно белье, вывешенное для сушки. Уже мало кто заботится о том, чтобы расправить ткань и красиво уложить складки. В лихорадочном ритме города внимание к подобным деталям неумолимо превращалось в некий пережиток прошлого, о котором заботился разве только какой-нибудь старый аристократ — еще не растерявший последние иллюзии. Две или три Матроны в богатых одеяниях приветствовали Аврелия, одарив выразительными взглядами. Он каждый ответил улыбкой, любезностью или комплиментом. — Ну что, новоявленный нарцисс, тебе не кажется, что пора идти? — спросил Сервилий. — Ты пришел сюда, чтобы присутствовать на судебном заседании, — или ухаживать за дамами. Зал оказался переполненным, как всегда, когда выступал Сергий Маврик. Публика толпилась, стараясь увидеть его, словно какую-нибудь театральную знаменитость, и действительно, не так уж велика была разница между выступлением оратора в суде и актера на сцене. Возгласы, порывистые жесты, выразительные паузы — Ничем нельзя пренебрегать, чтобы взволновать судей. С того дня, как отважный Марий поверг «югурту» декламировал в этот момент адвокат. В отличие от многих коллег, Сергий никогда не читал свои речи, а произносил их по памяти, словно исполнял роль. Кот он считает, говоря о Карфагене, «еще коварный Кателина» как мудро заметил божественный Август. «Закон Ремия, публиция в закон, и Юлия в закон». «Ну, мне ничего не понять из того, что тут вещает Сергий, однако он, видимо, знает свое дело», — заметил Аврелий. «Наверное, долго учился». «Ты шутишь», — возразил Сервилий. Сергей Маврик понятия не имеет о юриспруденции». Он держит у себя на службе целую армию помощников, которые готовят ему дела, а сам же только произносит то, что ему напишут. Вот и все. Он мастер производить неожиданное впечатление. Смотри, сейчас исполнит свой любимый номер. «Сожаление о человеческой несправедливости». Богиня Фемида со священного Олимпа декламировал многоречивый оратор. — А в чем, собственно, суть дела? — поинтересовался Аврелий, вконец отчаявшись разобраться в этом бурном нагромождении исторических и мифологических параллелей. — Супружеская измена! — пожал плечами Тит. Оскорбленный муж подал в суд на жену, которая изменила ему с его же служащим. Выходит, из-за дела о неверной жене он вспоминает циинцената сципиона катилину пунические войны реформы августа а также весь наш пантеон и всех богов греческого олимпа изумился сенатор только так и выигрывают дело в суде дорогой мой усмехнулся сервилий представь себе греки пошли еще дальше они придумывают несуществующие законы и ссылаются на них рассчитывая на неосведомленность судьей «Кажется, Маврик заканчивает», — добавил он, стараясь разглядеть кого-то среди публики. «Сказано», — провозгласил в этот момент член судейской коллегии, обозначив конец выступления адвоката.